Глава 31. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. Сомерсет Парк. 25 января 1852 года. Дружочек, я в растерянности. Я знаю, что должна быть благодарна мистеру Пембертону за его предложение. Я благодарна по-настоящему. Но между нами существует преграда, которой я не могу подобрать имени. Стена, которую он выстроил вокруг себя. Я не в силах через нее пробиться. Все чаще я замечаю, хоть это и едва уловимо, что слуги стали вести себя иначе. Они то, и дело перешептываются, резко обрывают фразы при моем появлении в комнате. Отец сказал, что я читаю слишком много готических романов, и мое воображение одержало верх над разумом. Но как насчет колоса, который он слышит по ночам? Почему отец бродит по Сомерсету, проверяет, заперты ли двери, решительно вознамерившись выйти на улицу? Его вопли разбудили бы даже мертвого. Я так напугана. Я тревожусь, что мистер Пемпертон разорвет помолвку, узнав об истинном состоянии отца. Но сейчас уже идут приготовления к свадьбе. Это будет событие года, и отец хочет, чтобы все прошло идеально. Однако меня страшит, что волнение разрушит его и без того хрупкое здоровье. Доктор Мэйхью хотел отправить его в лечебницу, но я отказалась. Он пользовал нашу семью не один десяток лет, но теперь достиг преклонного возраста и не в состоянии должным образом позаботиться об отце. Когда мистер Пембертон узнал о моих опасениях, он взял на себя труд нанять другого врача, по всей видимости своего знакомого. Я была так благодарна, что разрыдалась. Но даже видя, как я расчувствовалась, мистер Пембертон лишь кивнул и вручил мне носовой платок. Как можно быть таким неромантичным человеком? Похоже, он находит приятным лишь одно — поездки верхом и осмотр земель, которые вскоре станут его собственностью. В одиночестве. Как-то он исчез на несколько часов и вернулся весь в грязи, а мне сказал, будто поскользнулся по дороге в конюшню. Но на его рукаве виднелось прореха и пятно, похожее на кровь. Я хотела было расспросить подробнее, но не решилась. Лишь с улыбкой следила за ним краем глаза, внимательно подмечая повадки. Люди лгут по единственной причине, потому что пытаются скрыть омерзительную правду. А вдруг то, что говорил мистер Пембертон, — ложь? «Я знаю, мы не любим друг друга, дружочек». Но как выйти замуж за человека, который мне лжет? Я должна просить мистера Локхарта досконально изучить его прошлое. Но, разумеется, он не стал бы приглашать в Сомерсет джентльмена, джентльмена, за которого я выйду замуж, если бы имелись в его прошлом хоть малейшие намеки на недобрые деяния. Что же до Уильяма? После помолвки он сделался угрюм и склонен поддаваться вспышкам гнева. Даже кухонная прислуга, которую он совершенно очаровал, его опасается. Это все из-за мистера Пембертона. Я знаю, Уильям страдает, но нам всем надо мужаться, не так ли, дружочек? В детстве нам было так весело вместе. Теперь товарищ моих детских игр исчез, и я больше не могу ему доверять. Я радуюсь хотя бы тому, что так и не раскрыла ему тайну Линвудов. Представляю, какой переполох Он устроил бы в Соммерсете.